Глава 146. «Жемчужина, дочка». 1945 год. А сама я в ту пору сидела на берегу Одера. Дети плакали в темноту, матери звенели котелками, кони прилегли, а впереди текла река, с юга на север, слева направо. Чуть ниже мост рассматривал речное дно. В воздух взлетела сигнальная ракета и отразилась в мирных водах среди полуразбитых опор и полузатонувших кусков стали. Вдали послышалось, как спустили курок. Никто не пошевелился. Усталость увела нас прочь от раздумий. Лишь те, в кого попали пуля, останавливались по дороге, чтобы поразмышлять о своем счастье и несчастье, а потом умирали. Остальные спокойно продолжали путь. Разумеется, уже полмесяца прошло с тех пор, как я прибилась к этим людям, немецким землевладельцам и арендаторам, которые веками возделывали прусскую землю, а теперь спешили спастись, пока она не превратилась в русскую. В итоге получилась целая процессия, шагающая по разбомбленным селениям при легком граде, в грязи приятного бурого оттенка. Самое худшее, что я уже не чувствовала, где кончается моя кожа и начинается башмак. Но сейчас путь близился к концу. Если мы переправимся через Одер, мы спасены. Фюрер ни за что не пропустит Ивана за реку. Этот военный вечер был восхитительно безмятежным. Позади остались большие невзгоды, а здесь, в свете ракет, проблескивала надежда. Кто-то сказал, что февраль месяц заканчивается, а за рекой нас ждет март. Земля была безжизненной и более-менее сухой. Люди устроились на ночлег под повозками, под деревьями и почусывали укусы пуль. Мальчик заснул под лошадиным брюхом, а умудренные опытом матери прижали к себе новорожденное горе, детей, которых они потеряли вчера и позавчера. Наш седобородой заснул под телегой, которая потом укатилась. Тележное колесо стояло у старика на шее, а он спал блаженным сном в своей бороде. Я рассматривала его голову и вспоминала все хранившиеся в ней истории, которые он рассказывал нам в углу не остывших развалин или в теплой канаве. Его прапрабабушке герцог привез из поездки в Венецию жемчужное ожерелье на рубеже xviii xix веков. Это было непростое ожерелье, не простые жемчужины. Но жемчужины матки, а еще большую ценность им придавало то, что они носили на себе поцелуи самого Казановы. Так это ожерелье и переходило в роду из поколения в поколение, с шеи на шею, из земли в землю, от войны до войны. И эти последние в конце концов оборвали с нитки все бусины. Прадедушка с прабабушкой потеряли свое поместье в Первую прусскую войну. Но затем снова выкупили его за 18 итальянских жемчужин-маток. Бабушка откупилась четырьмя во франко-прусскую войну. В Первую мировую отец спас семью, купив повозку и двух коней за 20 жемчужин из того ожерелья. А в эту войну мы уже жили на то, что осталось. 13 штук я отдал за то, чтобы меня подвезли на машине от Лодзи до Варшавы. И никогда еще эти дочери Казановы так дешево не стоили. Две я заплатил за кров для шестнадцати человек в подвале посольства. Четыре ушли за целую свиную тушу. Одна — за теплое пальто для моей Анны. И так далее. Посмотрите. И он вынул из кармана ветхую нитку, на которой висели две потертые жемчужины. У меня осталось две. Две жемчужины осталось на ожерелье Казановы. Он пристально посмотрел нам в глаза. Мне и 14 четырнадцатилетней девчонке. Затем снял жемчужины с нитки, положил в свою ладонь. Крошечные радуги окаймляли серовато-белые шарики размером с малюсенькие конфетки. Казалось, они покрывают поверхность жемчужин, словно чудесный узор вышивки стихоальфов. Вдали с небес спадали бомбы. А теперь я дам каждой из вас по жемчужинке. Его не остановили наши отчаянные протесты. Он сказал, что потерял во время налетов русской авиации полсемьи, а до второй половины ему дела не было. Он считал, что будет лучше, если историческое сокровище попадет в руки будущего. И вот я сижу здесь, на берегах Одера, и смотрю за реку, а руки у меня в карманах. Одна сжимает гранату, другая — жемчужину.